Глава седьмая. Кинжал в спину. Ожидание возвращения исследовательского десанта затянулось, и капитан Дроздов принял решение войти в атмосферу планеты поближе к району работы экспедиции. Кроме того, он озаботился подготовить боевую штурм-группу на двух големах. Одним из которых должна была управлять Таисия Котик, специалист по вооружению, для которой поход на «Великолепном» был далеко не первым. В состав штурм-группы капитан включил и еще одного живого человека Юру Рушевского, первого навигатора корабля. Остальные бойцы являлись функционально организованными защитными механизмами, управляемыми общим ИИ. События начали разворачиваться после того, как башня из пыли вытянулась на 30 километров, а над морем в районе расположения опухоли сформировался видимый из космоса гигантский ажурный осьминог. Дроздов распорядился опустить фрегат на высоту десяти километров над уровнем моря. «Мы готовы», — доложила Таисия. «Стартуйте». Оба голема спикировали в море, не останавливаясь ни на мгновение и не обращая внимания на поведение осьминога. Но их маневр не остался незамеченным. Еще при десантировании шлюпов к фрегату метнулись пыльные струи, выстраиваясь под ним в ежастую конструкцию, сотрясаемую изнутри молниями. А когда катера нырнули в воду, за ними туда же протекла еще одна струя наноботов, напоминающая гигантского 200-метрового удава. «Кинжал!» — скомандовал капитан. На борту фрегата находился стратегический ударный модуль «Малый 100 глав», имевший на вооружении не только «Неймс» — лазерный комплекс «Пересвет» и «Огневик», но еще и компактификатор — генератор векторной свертки пространства — Почти такой же мощности, какой стоял на великолепном в качестве ходового генератора. Управлялся он кванком, связанным с компьютером корабля. Программа, осведомился Твердыня, AASS. Аббревиатура AASS означала защиту от атаки агрессивных сил и сред. Кванк модуля должен был поддержать десант, связавшись с его командиром, в данном случае Тереховым, и при необходимости ответить на атаку агрессивных сил в данном случае на наботов. — сказал твердыня. Великолепный выпустил беспилотник, имеющий форму эллипсоида длиной в 7 метров, который тотчас же исчез, накинув в кокон невидимости. Кванки фрегата и модуля скорректировали его траекторию, и кинжал нырнул в море, как невидимый метеорит со скоростью около 10 км в секунду, подняв приличный фонтан. Зависший над этим районом пыльный осьминог успел отреагировать только на этот фонтан, бросив вслед за беспилотником одно из щупалец. Но за судьбу аппарата капитан Дроздов не беспокоился, веря, что защиту кинжала не пробьет ни один из существующих в мире излучателей. Зато ответно, модуль мог уничтожить любой объект массой до 10 тысяч тонн, свернув его в струну. «У меня нехорошее предчувствие, Вильям». Виноватым тоном проговорил твердыня, словно был не компьютером, а живым человеком. Капитан Дроздов промолчал, хотя у него тоже за занозой в душе шевелилось недоброе предчувствие. На корабле не осталось никого из экипажа и научной группы, что не поднимало настроение. С одной стороны, ситуация развивалась стремительно, и он действовал правильно, отрабатывая все возможные инструкции космофлота. С другой — Развитие событий можно было предвидеть в какой-то степени, снизив риск потери людей. Вообще не надо было полагаться на мнение гражданских и даже на приказы Терехова, несмотря на его статус. Надо было использовать всю беспилотную технику и роботов, прежде чем отправлять человеческий десант. Но уже ничего нельзя было изменить. Оставалось лишь ждать благополучного возвращения людей на борт фрегата. И капитан стиснул зубы и застыл голый камня в командирском ложементе не давая гневу на самого себя вырваться наружу. Дамир нашел исследователей, а с ними и Марину Кочевую, опустившись на третий уровень комплекса. Десантники вскрыли центральный отсек опухоли, в котором приборы фиксировали слабую пульсацию энергии, оставили у люка одного из роботов, а сами увлеченно возились в отсеке, представлявшем собой большой зал полусферической формы, забитый до отказа непонятными конструкциями, колоннами и гнутыми перепонками. В центре зала располагался самый настоящий, судя по форме, металлический кактус, очевидно играющий роль информационного интерфейса. Нижние колючие листья цвета шафрана напоминали кресла, хотя явно сконструированы были не для человеческих тел. Средний пояс листьев выглядел цепью экранов, и один из них светился жемчужным отливом. Самые маленькие верхние листочки кактуса видного девайса пробивала оббегающая верхушку красная искра. Шустов сидел в одном из кресел, вглядываясь в светящийся экран Вархакера, взятого с собой комплекс обработки данных и поглядывая на лист кактуса перед собой. Руки он вставил в раструбы на горизонтальном листе кактуса, и с каждым движением рук внутри кактуса видного экрана изменялись геометрические фигуры. Рядом стояли Терехов и Кочевая, не сводящие глаз свиома Вархакера. Остальные космолетчики разбрелись по залу, осматривая удивительные инопланетные аппараты. Воздух в зале присутствовал, но дышать им было нельзя. Атмосфера пушистой на 50% состояла из углекислого газа, на 40% из азота и лишь на 10% из кислорода. Поэтому шлемы не откидывали, и узнать каждого десантника можно было только по светящимся опознавательным шевронам на плечах. Дамир сориентировался, подбежал к группе шустого. Игорь Ильич, Бен, алярм! Капитан послал меня срочно вернуть вас на борт. В чем дело? Недовольно спросил Терехов. Волков рассказал все, что знал сам о деятельности пыли над морем, добавил К тому же, катер Рома сбит. Терехов замер, отвернулся от экрана Как сбит? Я подлетел, он торчит выли кормой вверх. Никто не отвечает, а один я не смогу его вытащить. Вдобавок там жрут корпус опухоли аж три пиявки Дамир помедлил. То есть уже две, одну пришлось грохнуть, мешало подойти. Терехов молчал две секунды, взвешивая решение. Дотронулся до плеча Шустого, продолжавшего шевелить руками внутри конуса видных раструбов. Игорь Ильич, уходим. Я нащупал вот, выдохнул начальник экспедиции. Это точно компьютер, хотя и создан другой цивилизацией. Нашим спецам на земле удалось расшифровать послание пушистиков, и я смогу прочитать все, что записано в памяти этой машины, используя уже известный ключ. Ситуация изменилась, будем возвращаться. Оставьте меня здесь, я попробую вытащить блоки памяти. «Встать — Встать! — рявкнул Терехов так, что Дамир и Марина вздрогнули. «Уходим — Уходим! Шустов оглянулся, оставаясь сидеть. — Дайте минуту, умоляю. Дорога каждая секунда, надо еще выяснить, что случилось с Филиным. Господи, мы уже у порога пахального открытия. Если удастся вскрыть браузер этого компьютера, выясним, что произошло на пушистой. — Черт бы вас побрал, Игорь, вы фанатик. Я просто делаю свое дело. — Даю минуту. — Терехов вызвал разбрежься по залу коллег Шустова. — Галенга, Любина, Черкесова, марш Катеру. Я нашла что-то интересное, — послышался голос биолога экспедиции. — Разрешите? — Марш катер, я сказал. Любина ойкнула, не привыкшая к тому, чтобы с ней говорили таким тоном. «Люба, мы все погибнем, если не уберемся отсюда», поспешила Марина объяснить женщине поведение Терехова. «Бежим на катер». Десантники поспешили к Люку, осознав, что опасность действительно велика. В зале остались трое — Шустов, Терехов и Дамир. «Чем помочь?» — деловито спросил молодой человек. Шустов не ответил. Один из нижних листьев кактуса внезапно крякнул и встал вертикально. Его шипы, окружавшие лист, затеплились тусклым фиолетовым свечением. «Нашел!» — торжествующе воскликнул ученый. «Блок памяти!» Терехов и Дамир оглядели лист. «Ну и что дальше?» — спросил специалист по безопасности. «Он откроется? Что собой представляют носители памяти? Как выглядят?» «Не знаю», — смутился Игорь Ильич. «Здрасте. Тогда какого дьявола мы здесь торчим?» «Давайте унесем весь этот блок», — предложил Дамир каким образом. Оператор направил ствол универсала на плече к листу кактуса, перевел режим боя на ультразвук и как ножом срезал сучок, соединявший лист со всей конструкцией. Подхватил лист длиной в полметра, не дав ему упасть на пол. Шустов выдернул руки из растробов, вскочил. «Что вы сделали?» А немевший на мгновение Терехов хлопнул оператора по плечу. «Молодец, лейтенант. У вас дара пережать действием собственную мысль. Уходим». Шустов замешкался, Терехов подтолкнул его к выходу, и все трое выбежали из зала наружу. Через несколько минут разместились в двух големах, оставив тамбур и робота в отсеке, и Дамир первым вывел свой шлюп из верхнего помещения опухоли. Над шлюпом фили накружилась струя нанослизи в форме гигантского ската. Пришлось отгонять ее лучом Неймса, развалив на тающие облачка серого тумана. Затем оба голема подмирнули под утонувший выли катер, вырастили манипуляторы и вытащили аппарат из коричневого слоя грязи. Он по-прежнему не отзывался ни на вызовы, ни на стук по корпусу, и перед руководителями десантов стал вопрос, как доставить шлюп на борт корабля. — Что-то могло случиться, — прошептала Дарья вместе с Шустовым и Тереховым, занявшие место в катере Дамира. — На них напали. Предположил Дамир, наблюдая, как из темноты к ним тянутся струи нано-ботов. Они же могли отбиться. Значит, не смогли. Кстати, когда на меня бросился один сгусток, меня шибануло электрическим разрядом, а ведь голем имеет отличную полевую защиту. Мы тоже ощущали электрические судороги, когда к нам приближались эти струи. Наверное, они используют какое-то неизвестное излучение. «Голем способен отразить все виды излучений», — возразил Шустов. «Значит, не всем». «В принципе, мы можем вытащить катер на поверхность моря», — сказал Дамир. «Но нам будут мешать струи в воде, а наверху над морем вообще крутится настоящий пыльный смерч. Давайте вскроем корпус голема и вытащим наших парней. Похоже, защита катера отключена». «А если они сидят там в разгерметизированных скафандрах?» — буркнул Шустов. «Не должны, мы шли сюда в полной упаковке. Все равно это большой риск». В таком случае остается всплывать. «Рискнем вскрыть», — сказал молчавший до этого момента Терехов. «Всплывая с грузом, мы рискуем еще больше». Вода прорвется внутрь кабины. Скафандры должны выдержать давление воды на этой глубине. Они рассчитаны больше, чем на 200 атмосфер. Что ж, вы решаете. Пристыковываемся. Дамир направил шлюп к носу вытащенного из ила аппарата. Операцию по вскрытию и спасению трех космолетчиков в кабине Голема осуществить не удалось. Сначала к маневрирующим аппаратам метнулись уплотнившиеся до состояния щупалец струи спустившихся к опухоли нано-ботов. Дамир и Марина, занявшие место пилота во втором шлюпе, собрались отразить атаку, но открыть огонь из неймсов не успели. Щупальца вдруг разрезали столбы кипящей воды, и над опухолью появились еще два Голема. «Ура!» — не сдержал чувств Артур Галенга, обрадованный появлением неожиданной помощи. «Наши пришли!» «Кто на борту?» — спросил Терехов. «Рушевский», — отозвался навигатор. «Котик», — доложила Таисия. «Прекрасно. Мы собираемся транспортировать катер Ромы Филина, а вы отгоняете это агрессивное нано-дерьмо с нашего пути». «А что с Ромой?» «Неизвестно. С ним вместе Ахмед и Джон. Однако все трое молчат». Возможно, повреждены системы связи катером, но возможно, что они мертвы. Не отвлекаемся, работаем. Големы рассредоточились. Два, в том числе шлюп Дамира, взялись за катер Ромы Филина, прибывшие с борта Великолепного, двинулись к поверхности моря первыми, разгоняя струи нанослизи импульсами Неймсов. Но подъем длился всего несколько минут. На глубине около полукилометра Путь к из пяти катеров преградил внезапно ставший видимым аппарат, в котором компьютеры Големов опознали бортовой модуль «Кинжал». Катера Таисии и Рушевского прекратили подъем. Остановились исследовавшие за ними катера Дамира и Марины Кочевой, обнявшие манипуляторами шлюп Ромы. Дамиру показалось, что при появлении «Кинжала» затылок снова свело как от слабого электрического укола, Но спутники никак не пререагировали на это, и он промолчал. «Отлично!» — выдохнул Шустов, сидевший в кабине за спиной пилота. «Капитан послал нам в помощь сопровождающего. Свяжитесь с ним». Компьютер катера вызвал модуль, но ответа не получил. «Что вы медлите?» — не выдержал Терехов. «Подождите!» — торопливо сказал Дамир, заметив за кормой кинжала неясно видимое уплотнение воды, напоминавшее грозовую тучу. Модуль, кажется, сопровождает рой наноботов. Ну и что? Комп модуля давно должен был среагировать на угрозу, а так получается, что он привел сюда за собой целую тьму наноботов. ботов Посигнальте. Големы начали мигать прожекторами. Кинжал потоптался на месте, так это выглядело со стороны, смутно видимый в лучах прожекторов с расстояния в 200 метров. Из темной тучи за его спиной высунулось щупальце, дотянулось до аппарата. «Почему он не стреляет?» — изумился Рушевский. Кинжал выстрелил. Но не полезнувшему его корпус щупальцу из нано а по ближайшему катеру, которым управлял Юра Рушевский. Это был выстрел из огневика, а не из Неймса. Огненная спица, разбухая взрывами пара, хлестнула по катеру страшной плетью аннигиляции, ударная волна которой отбросила назад все големы, в том числе и те, что поддерживали молчавший катер Рома Филина. Раздались крики пилотов и пассажиров, пораженных неожиданной атакой модуля, созданного для защиты космолетчиков и их транспортных средств. «Дьявол! Он с ума сошел! Что он делает? Остановите его!» Манипуляторы катеров Марины и Дамира, поддерживающие шлюп Филина, соскользнули с корпуса голема, и он стал тонуть. «Протокол ВВУ!» — крикнул Терехов. «Отражение атаки!» «Но мы тащим руму!» — заикнулась Марина. «Отставить! Уходим на фрегат! Иначе погибнем все! Потом вернемся!» Галемы пришли в движение согласно боевым программам, прописанным еще век назад Службой космической безопасности ООН на случай столкновения людей с недружественной формой жизни. Программы эти были вписаны в память компьютеров защитных комплексов, в том числе и модулей класса Галем. Поэтому пилотам ничего придумывать не пришлось. Кванки катеров, получив приказ, начинали маневрировать самостоятельно, не дожидаясь реакции людей. Удар аннигилятора кинжала породил огромное облако пара, скрывшее видимость. Но системы обзора големов видели во всех диапазонах электромагнитного спектра и не потеряли из виду сошедший с ума боевой модуль. Управляемые кванками катера рванулись выполнять противоприцельный маневр. Разбегаясь фигурами высшего пилотажа, созданными специально для маневрирования в плотных средах. Огонь! рявкнул Терехов. Големы дали залп из Неймсов. Однако кинжал пилотировал такой же Кванг, не уступавший быстродействию компьютеров шлюпов, к тому же Неймсы в воде на расстоянии 2-3 сотен метров не были так эффективны, как в безвоздушном пространстве, и модуль увернулся от протянувшихся к нему струй пара. Неизвестно, по какой причине он не включил стелс-компенсатор, отчего был отчетливо виден пилотами големов, получавшими изображение от видеокамер напрямую на сетчатку глаз. Выстрелил! Огненная нить, мгновенно скрывшаяся под шубой пузырьков газа, прянула куда-то в сторону от голема до мира. Все катера давно оделись в коконы силовых полей и стали невидимыми, но компьютер кинжала, очевидно, знал, куда надо стрелять. Раздался крик Рушевского. В меня попали! Система обзора вышла из строя. Надо выходить из боя, быстро проговорила Таисия. Кинжал вооружен компактом. Выстрелит, ни один шлюп не уцелеет. Вариант Эо! скомандовал Терехов, что означало экстренное отступление. Но мы его можем подбить, начал Домир неуверенно. Выполнять! рассвирепел Терехов. Големы дали еще один залп из нейтрализаторов материи вызвавшие гигантскую тучу пара и воздушных пузырей, скрывших видимость, и на форсаже помчались в разные стороны, начиная всплывать. Надо было бить по рою наноботов, следовавшему за кинжалом, сказал Дамир с сожалением. Зачем? поинтересовался Шустов. Рой управлял модулем. Каким образом? Уже не знаю каким, но скорее всего он перепрограммировал комп кинжала. Это невозможно. Тогда что произошло? Шустов не нашелся что ответить.